Глава 7. Чек-лист несправедливости. В начальной школе мы с Гусей и Дусей зачитывались журналами и комиксами. Дуся коллекционировала журналы о животных, Гуси о звездах и аниме. А я не могла пройти мимо очередной истории о Гарфилде. Как любил повторять этот рыжий котяра, Понедельник день тяжелый. В детстве я притворно вздыхала, жалуясь на понедельники. Но только сейчас я в полной мере ощутила всю тяжесть этого проклятого дня. Сначала я проспала, потом не смогла найти вторую варежку, ту самую, со снежинкой и дыркой на большом пальце, но все равно любимую. Потом выяснилось, что Ника одолжила мой шарф, потому что он лучше сочетается с ее настроением. Я опоздала на химию, и меня вызвали к доске. И даже то, что в школе началась подготовка к Новому году, не подняло мне настроение. Ни снежинки и салфеток на окнах, ни стенгазеты, ни фантомный запах мандаринов. Но самое ужасное — лик успела поправиться за выходные, и свет снова оказался за моей спиной. А он сегодня был такой, такой. Это темно-синяя водолазка, блестящие завитки волос, будто нарисованная ручкой с золотой пастой. Ручка. Отныне не только ручки, но и вся канцелярия — моя больная тема. Ворешка. Настойчиво зовет Ника, выводя из мысли о тяжелом понедельнике. «А?» — я отрываю взгляд от кружки. «Ты уже две минуты размешиваешь чай». «Сахар плохо растворяется», — бурчу я. «Ты не добавляла сахар», — замечает она. Мама с сочувствием гладит меня по плечу. «Расстроилась из-за чик-листа?» Вместо ответа красноречиво вздыхаю и тянусь за печеньем. «Я оба выходных провела в магазине, выполняла все поручения, чтобы что?» чтобы мне сегодня написали. Варвары, извините, вы нам не подходите. Хорошего дня». И еще смайлик в конце поставили. Издевательство какое-то. А в довершении всего вишенка на торте. В столовой какой-то остолок пролил горячий чай на мой рюкзак. Да, моя вина. Не стоило оставлять его открытым. И все таки Конечно же, до меня сразу докопался утенок по-пекински. «У тебя рюкзак парит. Ты там что, зелье варишь?» После школы мне пришлось бродить в поисках нового набора ручек и тетрадей. В чек-лист теперь не ногой, я на него обиделась. Может, это и по-детски, но я не могу себя пересилить. Как только вспоминаю их позитивный настрой и креативную команду, хочется сжечь их рекламный флаер на костре из испорченных тетрадей. Рома, только что вернувшийся со смены, со стуком ставит кружку на стол и окидывает меня взглядом, полным сомнения. «Что?» — не выдерживаю я. Он откашливается и уточняет. «Ты же инвентаризацией занималась, да?» «Я ничего не напутала», — тут же оправдываюсь. «Наоборот, даже ошибку нашла. Ира меня за это так хвалила». Рома опускает глаза, будто не знает, куда их деть. Я прищуриваюсь. «А почему ты спрашиваешь?» Он вздыхает, роется в вазочке со сладостями и выуживает пряник. «Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, тебя разбили. Все за столом дружно ахуют. Рома продолжает. Инвентаризация та еще заноза в пальце. Чтобы не закрываться и не отвлекать остальных, якобы ищут нового сотрудника. Условия отличные, берут без разговоров. Сразу отправляют на инвентаризацию, а потом... Ой, вы стажировку не прошли. Он разводит руками. И инвентаризацию сделали, и платить никому не надо. Сплошная выгода. Я в полном ступоре печенье у меня в руке, рассыпается на крошке, как и вся моя вера в человечество. «То есть», — медленно произношу я, — «меня использовали?» «Ну, это громко сказано», — неуверенно начинает Ника, но, встретившись с моим взглядом, тут же ретируется. Хотя да, это подло. «Меня», — повторяю я уже чуть громче, — «обманули в канун Нового года?» «За что?» Мама дарит мне утешающую улыбку. Люди бывают разные, милая, но ты молодец, что все равно старалась. «Я была искренне рада креативной команде!» — трагично восклицаю я. «Я повесила их флайер на пробковую доску между Гарри Поттером и открыткой из Петербурга! Они... Они...» Я запинаюсь, не зная, какое оскорбление подобрать, чтобы было и точно, и в рамках приличий. Ника помогает. «Они...» «Чай в твоем любимом рюкзаке!» «Вот!» — радостно киваю я. «Точно! Чай в любимом рюкзаке!» Все молчат, переваривая эту философскую метафору. «Ну, зато у тебя теперь есть опыт!» — подбадривает папа, явно стараясь найти хотя бы какой-то плюс. Я фыркаю. Рома виновато морщится. «Прости, что сразу не сказал. Я просто надеялся, что в чек листе таким не промышляют». «Да ладно!» — бурчу я и отклёбываю остывший чай. Зато теперь я точно знаю, где работать не хочу и где не буду покупать канцелярию, даже если там будут ручки с помпонами и блокноты с миллионом блесток. Наступает короткая тишина. Потом Ника с беззлобной усмешкой говорит, «Ну, ручки с помпонами — это, конечно, жестко. Надеюсь, ты держишься?» Я делаю трагическую паузу и заявляю, «Если мне когда-нибудь подарят ручку от чек листа я верну ее. С проклятием!» Все хохочут. Даже я. Ника вспоминает. «Я видела объявление. В бутик белорусской косметики требуется сотрудник на подработку. Может, тебе сходить узнать?» Тут же сникаю. «Я там сегодня была». «Не взяли!» Ника обхватывает руками живот. «Хотели взять, но я сама отказалась. Меня ознакомили с ассортиментом и показали, как нужно продавать их товары. И представляете, что...» Заинтригованное семейство подается вперед. Я начинаю кривляться и передразнивать продавца. Этот освежающий спрей для рта не только устраняет неприятный запах, но и уничтожает микробы, лечит кариес, снимает воспаление гланд и за три дня избавляет от флюса. Никаких стоматологов не нужно. Я срываюсь на возмущенный крик. «Флюс за три дня!» Да я никогда в жизни не стану обманывать людей и рекомендовать им лечиться освежающим спреем, даже если за это предложат кучу денег». Папа хмурится. Он стоматолог, работает в поликлинике и каждый день приносит разные истории. Как раз недавно он рассказывал о девушке, которая пришла с запущенным флюсом. Папе пришлось отправить ее к челюстно-лицевому хирургу, чтобы убрать весь гной через разрез на шее. Если бы она еще день промешкала и пришла на прием позже, то могло и до сепсиса дойти. «Девочки, отдайте-ка мне координаты этого бутика с чудо-косметикой», — просит он. «Наведаюсь к ним как-нибудь. А после меня к ним придут уже другие гости из соответствующих инстанций». «Только не говори, что это я, стукачка, мрачно протягиваю я». «Да никто так и не думает», — успокаивает мама. «Просто ты нормальный человек» а нормальные люди не лечат флюс-спрейм с ароматом эвкалипта. Ника двигает ко мне вазочку. «Возьми еще печенье». «И беру. И еще одно. И еще». «Ром, а у тебя в кинотеатре никто не требуется?» с надеждой спрашиваю его. Он качает головой. «Уже узнавал. Нужен только еще один охранник и директор по креативному развитию». Согласны директора». Шучу я и, набив рот печеньем, обреченно вздыхаю. «А если меня нигде не возьмут? Что тогда?» Родители и Ника с Ромой переглядываются, многозначительно улыбаясь. «Добро пожаловать во взрослую жизнь!» — усмехается Ника. «Тебе нужно отвлечься. Сегодня ты все равно не найдешь подработку. Нечего сидеть дома и накручивать себя. Пойдем прогуляемся на рождественскую ярмарку. В экспоцентре целый этаж открыли». Папа поддерживает. И правда, вы все дом то до дома сидите. Сходите, проветритесь. Я оживляюсь. Может, понедельник и был гадким, но его вечер еще можно спасти. Правда, я хотела пойти на эту ярмарку с гусей и дусей, но когда у них появится время, уже и Новый год пройдет. Мама стучит маникюром по столу. Только если сделаны уроки, Варя. Мне осталось повторить параграф по истории, он короткий. Я перед сном прочитаю. Складываю ладони в умоляющем жесте. «Ну, можно, мам. Мы купим новую мишеру на елку, чтобы не распутывать старую». Мама переводит взгляд с меня на Нику и обратно. «Мы с сестрой умильно хлопаем ресничками, как в детстве, когда упрашивали ее купить нам по белешу в переходе. Большому, жирному, после которого неизменно болел живот. но до чего же он был вкусным? Ладно, идите, Рому с собой возьмете, или вы только девочками собрались?» «Только девочками», — подмигивает мне Ника, — я благодарна ей улыбаюсь. Иногда хочется провести время вдвоем, без Ромы и родителей. Совсем скоро, когда у меня появятся племянники, это будет невозможно. Мы быстро собираемся и выходим. На улице выпал свежий снег. Он оскрится под фонарями, припудренными и ним, и манит плюхнуться в него, чтобы сделать снежного ангела. Ника шуршит пуховиком до пят, зарывшись носом в мой шарф и говорит. «Знаешь, ты вообще-то молодец, правда». Я бы на твоем месте уже написала гневный пост о чек-листе и на всех сайтах оставила отзывы с одной звездой. А я и написала, только в заметках, с эпитетами, хмыкаю я. Жаль, никто не прочитал. И слава богу! Мы смеемся. Как же мне повезло со старшей сестрой. Она никогда не называла меня малявкой и не ябедничала родителям. Какое-то время идем молча, мимо витрин с мигающими гирляндами, мимо новогодних ларьков с кренделями жареными каштанами и безалкогольным глитвейном. В детстве я уговорила маму купить нам с Никой каштаны, которые казались мне необычным изыском из фильмов, что крутили по телевизору в преддверии Нового года. Оказалось, что они жутко невкусные, да еще и дорогие. С тех пор мы всегда проходим мимо них, несмотря на манящую рекламу и яркую вывеску. Я уже чувствую, как меня постепенно отпускает. Внутри становится легко и спокойно, как в холодный день, когда отменяют уроки и можно остаться дома. экспоцентр встречает нас привычным шумом. Гомон людей, реклама и музыка из динамиков. Ника тут же исчезает в туалете. В последнее время она туда бегает чуть ли не каждые полчаса. Я остаюсь ждать и листаю новостную ленту. На экране всплывает новое фото свято, и я невольно улыбаюсь. Он в той самой водолазке, что и в школе, стоит напротив неоновых крыльев и нимба. Но разве не идеально? Такой снимок только на валентинках и печатай. Я приближаю фото. У него на левой щеке ямочка, а на правой ее нет. Она появляется каждый раз, когда он улыбается. Ника возвращается. Ее походка становится похожей на утиную. Мы поднимаемся на эскалаторе на третий этаж и попадаем в настоящую усадьбу Деда Мороза. Новогодние песни заглушают музыку с этажей ниже. В глазах ребит от зеленых, красных и серебристых красок. Вот лавка с подарками. Фигурки, копилки, магнитики, открытки. А рядом занимаются упаковкой. У меня глаза разбегаются от обилия подарочной бумаги и ленточек. Хочется купить рулон и завернуться в него. Чем не модное фитнес-обертывания? Мы проходим вдоль рядов, приоткрыв рты. Гирлянды мерцают всеми цветами и отражаются от витрин. Ароматы корицы, мандаринов и хвои словно преследуют нас. Мы находим их в мыле ручной работы, в чайных наборах, в туалетной воде, диффузорах и ароматических свечах. Мимо проходит двое, парень в шапке с помпоном и девушка в шарфе до пола. У нее в руках огромная коробка, перевязанная золотой лентой. Они смеются, и на мгновение я представляю, будто это мы со святым. Внутри зажигается маленький фонарик. Плохой день начинает преображаться. «Смотри!» — Ника толкает меня в бок «Кафе-пекарни «Варежка с корицей»! Варежка!» Я поворачиваю голову и замираю. Маленькое кафе-пекарни расположилось в самом уютном уголке ярмарки, под навесом, декорированным еловыми гирляндами. На витрине аккуратный каллиграфический логотип — «Варежка с корицей», а внизу — нарисованная варежка из красной пряжи, украшенная белым вышитым сердцем. Изнутри доносится аромат свежей выпечки, ванили и, конечно же, корицы. «Мы обязаны туда зайти», — решает Ника. «Иди, занимай столик, а я в туалет». «Опять!» Она складывает руки на животе. «Эти двое давят мне на мочевой. Еще немного, и я намочу лосины». Последние слова она договаривает с меня на пути к туалету, прорываясь через людей, столпившихся у лавки с ёлочными украшениями. «Я бы и сама остановилась, но хочу скорее занять столик. Как только я захожу в кафе-пекарню, меня сразу же привлекает объявление на двери». Ищем помощника. График гибкий. Обращаем внимание. Временная подработка до конца декабря. Сердце делает сальто. Кажется, это судьба.